Эпиграф. Пессимист – хорошо информированный оптимист. Любимая поговорка моего папы. «Не делай поспешных выводов, Лукуш!» – торопливо воскликнул Лэри Вандерт из соседней комнаты. «Не будь дураком!» «Разве я часто принимаю неудачные решения?» – шепотом уточнил Нохрам Лукуш, присаживаясь на стул. Стараясь ни о чем не думать, чтобы вампир не смог меня вычислить, я попыталась поудобнее устроиться у приоткрытой двери. Каюсь. Шла мимо по коридору, услышала собственное имя, не смогла удержаться. «Подслушивать нехорошо, но ведь разговор обещает быть интересным. Ведь давно уже хочу узнать о причине столь удивительной покладистости главы зубастых монстров». «Ты не понимаешь». Эльф сел напротив Лукуша. «Она совсем не то, что ты видишь». «А откуда тебе известно, что говорят мои глаза?» – фыркнул вампир. «Ты все еще любишь ее». Я не живу в прошлом, ибо оно ворует настоящее. Мои воспоминания чудесные, но это уже было. Она удивительно похожа. Но не она. Я не о том. Ты ведь искал в ней черты другого существа, верно? Признайся, я пойму. И сам грешен тем же самым. Секрет Дарваны нам не разгадать. Лэри, мы с тобой довольно прилично ладим. Поборщился вампир, вытягивая ноги. Так что будь добр, не лезь ко мне в душу, я это очень не люблю. И тебя околдовала. Кого ты в ней видишь, нуждающегося в помощи беззащитного ребенка или коварную умную красавицу? Я вижу в ней воина-эльф, сильного, неукротимого духом бойца. Волю, энергию, мощь, ум, коварство, расчет, доблесть, благородство, честь, верность, заботу, любовь. Честность, милосердие, жестокость, хитрость, надежду. Она – прошлое, настоящее и будущее Дома драконов. И малышка справится, чтобы о себе не думала. О зверя Ты видишь в ней зверя? Лерри усмехнулся Лукуш, отпевая вино из высокого бокала. Она и есть зверь. Тогда почему ты -то ей помогаешь? Пусть это будет моим маленьким секретом, эльф. Берегись ее. Лукуш, если надо, она пройдет по тебе и не остановится. Как и ты. Я Мартифур или любой другой грамотный воин. Чего ты хочешь от девочки? Атласного бархата и золотого шитья? Она боец. Отпрыск дома драконов. Гремучий коктейль генов и эпох. Новое поколение. Не жди от других того, чего не сможешь сделать сам. Эльф молча встал и направился к выходу. Я метнулась в соседнюю комнату. Фу, еле успела. Да, странный разговор получился у политических лидеров. Подслушивать нехорошо, насмешливо фыркнул Виктор, убирая стеклянную вазу между стеной и собственным ухом. Просто аморально кивнул Нори Вандерт, стоявший у окна. Один его орган слуха был направлен на соседнюю стену, а другой во двор, к фаршеским лагерям. Кто бы говорил, хмыкнул орх Рам Лукуш, отнимая ухо от стены. Еще один ушастый нашелся. Я невольно взглянула на его лицо. Без фингалов. Значит, все досталось друиду и Ахронусу. Стоп! А что этот тип делает в нашей компании? Знакомлюсь с будущей семьей, ухмельнулся вампиреныш. Ты что, еще один мой брат? Слава создателю нет, выдохнул Ох, Рам Лукуш. По крайней мере, папа в отцовстве не сомневается. А мама, вкратчиво уточнил Вик. «Уже ничего никому не расскажет», – обворожительно улыбнулся вампир. «Вы ее что, закопали?» – не выдержал Вик. «Ага», – радостно подтвердил юный Лукуш. «Метров триста ямку с папой на пару отрыли. Теперь в ближайшие пятьсот лет она нас с отцом не побеспокоит. Плюс пока откопается. И не жалко тебе родительницу? А с чего? Она ж живая». Фу, садисты это ж надо было еще не мертвую, без права на апелляцию. И небось, без суда и следствия». Леди вдруг опомнился принц вампиров, подходя ближе. «Не бойтесь, мы не монстры какие. Наша раса живет долго, бесконечно долго. Поэтому время от времени мы впадаем в спячку, уходим, так сказать, на покой. Так уж получилось, что лучший отдых под землей. Поэтому мы ложимся в специально оборудованной кровати. В гробы, другими словами. Встрял Кесси, укладываясь у моих ног». А родственники нас докапывают, невозмятимо продолжал ох на определенный срок. А так как характер у наших женщин надо признать прескверный, то любой любящий супруг, сын или же отец ждет не дождется, когда его бесценная половинка или кровинка отправится в объятие морфея. А почему не своего часа, поинтересовалась левая полушария? Потому что мужики не, успе... не упускают момента порезвиться в сласть. мрачно хмыкнула Деина. «Ладно, это все хорошо, но что вы все-таки здесь делаете?» «Я же сказал», – терпеливо вздохнул охрам Лукуш, – «знакомлюсь со своей новой семьей». «Только нас закапывать не надо», – ехидно предупредил Вик. «Они и сами благополучно это сделают, если еще чуть дольше поживут». Хмура заметила Лукуш и, неодобрительно зыркнув на меня, добавила, «А тебе вообще давно уже пора покончить с собой». «Это с тобой мы скоро покончим!» – злобно прошипела правая полушария. «Вот только разберемся с более насущными проблемами». «Мы в горем никого не берем. Вик, Нори, но ну объясните ему, и почему Лада к нему не пристает? И вообще, что здесь произошло, пока я спала?» В кои-то веке решила вздремнуть пару часиков. И нате! Все с ног на голову перевернулось. «Но, во-первых, вы продрыхли не пару часов, а добрые сутки». Путнично заметил о храм Лукуш. «Мы уж боялись, что не добудемся вас». «Да, сестренка», — встрял лорд Венатор. «Ты впала в спячку, как настоящий добросовестный дракон. Мы даже магии не смогли тебя поднять». «Да она даже не чихнула», — подпрыгнула Лодиина. словно нас рядом и не было. Странно, сон у меня всегда довольно чуткий». «Мы заметили», — ухмыльнулся вампир. «У изголовья поднос с едой уронили». Так вы даже не пошевелились, спали, как убитая. А там, между прочим, мясо было, – обличающим тоном возмутился Витька. «Вот уж действительно странно», – подтвердила левая полушария. «Студент такого ни за что бы не пропустил, а уж тем более мы». «Стоп!» – подпрыгнул желудок. «А где сейчас это мясо?» Компания смущенно потупилась. «Понятно, в большой семье клювом не щелкают». Так что же произошло за это время? И почему мы еще живы, да на свободе? Ведь Михей, по идее, уже весь замок должен был разнести по кускам. Он-то как раз сюда явиться не осмелился. Снова прочитал мои мысли вампир. Как только узнал, что произошло с Казеларгом, прислал дополнительные войска и засел в собственном замке. «Реанимировать свое мужское достоинство», – докончил Вик. «Надо признать, крошка, ты ему знатно тогда под хвост заехала». Как орали тут под стенами урки, всюду угодило. В общем, в ближайшие дни нашего супостата будут волновать исключительно мирные цели, а именно сохранение собственной репродуктивной способности. А посему он прислал сюда еще войско кентавров, не отрываясь от окна, добавил юный вандерт. Кстати, они сейчас там очень активны и крайне жестоко со всеми спорят. О том, убивать нас или нет, с надеждой выдохнула ваша покорная слуга. Нет, ехидно протянул эльфёнок оборачиваясь ко мне. О том, кому же выпадет такое удовольствие. Обнадеживающая перспектива, блин. Текать отсюда надо, всхлипнул спинной мозг. Копчиком чую, не добро это. Да уж явно не к счастью, огрызнулась левая полушария. Ибо, чует моя извилиная хозяйка, как только мужик оклемается, простой смертью ты не отделаешься. Где Уна? Здесь. В комнату внезапно вошел Нохамрул. лукуш за ним молчаливой тенью следовал лэрри новый союз дал вам прекрасное преимущество благодаря зверям замок полностью перешел под наше управление а буквально первые две вылазки этих хищников надежно отбили у противника желание брать замок штурмом по крайней мере пока если вы закончили подслушивать и решать свои мелкие проблемы то предлагаю обсудить что делать со всей этой ордой под стенами. Урки, оборотни, призрачные, гончие. Обычно люто враждующие друг с другом теперь объединились с одной и единственной целью – укокошить вас. И если бы не клятва, я бы им искренне помог, – мрачно буркнул Лэри. После того, что вы сделали с конопляными полями, мне вас лично придушить хочется. А если в компенсацию за моральный и финансовый ущерб, да в обмен на вечную дружбу, я предложу свои услуги? «И что же ты собираешься так дорого ценить хмыкнул эльфийский правитель, невольно осматривая мою фигуру придирчивым взглядом. «Работу химика. Это какая-то неизвестная нам повинность?» – оживилась все, кроме меня и Вика. «О, протянул мой друг детства беря инициативу в свои руки. Это такая крайне полезная профессия, которая может стать альтернативой вашей конопле. Обсудим договор?» Княжна, подняв пальцами мой подбородок и заглянув в глаза, осведомился старший Ван Дерт. Да что же у них в последнее время за заразительная привычка такая? Ты действительно можешь сделать то, о чем говорит твой брат? Да. Клянешься? Даю слово. Она всегда держит его дядя. Внезапно заступился за меня эльфенок. Этому можно верить. Хорошо, кивнул Лерри и обернулся к Вику. Если бы... «Представляете экономические интересы Дома драконов, я с радостью оговорю пункты контракта». И мужчины отошли в сторонку. «Мне созывать войска?» – кратчево уточнил молчавший все это время, но храм Лукуш внимательно глядя мне в глаза. При этом он слегка наклонился вперед, обдав непонятным, но очень приятным и откуда-то знакомым запахом. «Без помощи вы вряд ли долго продержитесь. Запасы замка в связи с праздником почти опустошены». «Барон Каракурт хоть и подчинился вашей воле, но сейчас упорно продумывает предательство. Его войска целенаправленно напились. Если бы не ваши новые подопечные, да воинов, передшедшие к вам от убиенного Козелорака, мы бы уже пали. Но, боюсь, против луков, кентавров недолго не продержится. Плюс армия суккубов на подходе». А она признана самой жестокой и опасной в мире после драконов, конечно, если желаете помериться силами. «Нет», – поспешно заверила я, – «мы не пойдем на поводу у врагов и не примем навязанный бой. Дайте лучше маячок, по которому вы всегда сможете выслать свою армию. Мы вас, когда надо, позовем». «А как вы собираетесь решать ситуацию теперь?» «Стандартно», – ухмыльнулась ваша покорная слуга. Нолли, сделаешь портал на всех подальше отсюда? Увы, хмыкнул сводный брат. По, ми... по периметру замка расставили блокираторы магии. Уйти можно только на своих двоих. Ладно, жить захотим, что-нибудь придумаем. Сейчас главное с тестем разобраться, а точнее стрясти с него ожерелье прозрения. Словно по мгновению волшебной палочки, дверь громко хлопнула, и на пороге появился дорогой родственничек. Вспомнишь кое-что – вот и оно. Надеюсь, он не будет жить долго. Убирайтесь из моего замка!» – истерично заорал барон Каракурт, размахивая пухлыми ручками. «Мало того, что это брюнетистые и блондинистые заразы, всех служанок в замке на пару пойм...» Обесчестили. Братья ухмыльнулись, переглянувшись, и дали друг другу пять. у у Спелись паразиты! Так еще за тобой войска всех сильных мира сего к стенам подтянулись!» «Вы когда успели?» – праведно возмутилась ваша покорная слуга. «Пока ты спала», – невинно хлопая глазами, ответил Вик. «Надо же было нам чем-то заняться!» Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, – мрачно прошипела левая полушария. «Мы пытались вас разбудить», – оправдываясь, вскинул руку эльфенок. «Да не получилось, но не расстраивайтесь вы так. Это не первая и не последняя оргия. В следующий раз мы вас обязательно позовем». «Чур я в компании!» – оживился юный Лукуш. Без базара великодушно кивнул лорд Венатор. «Кажется, догадываюсь, кто был зачинщик. Хотя касательно Нори тоже ни в чем нельзя быть уверенным». «Да уж, хозяйка, мрачно вздохнула левое полушарие. Дожила. Для Ляни детсада авторитета никакого, раз подопечные такое предлагают». «Подцепите, какую заразу будете знать». «Но у нас же есть ты!» – Вик похлопал меня по плечу. «Влобный доктор Айболит, перспективный убийца всего живого. Что-нибудь придумаешь?» «А зачем?» – изумился Нори. «С драконом же никакая дрянь не липнет. Кроме наших врагов, с сожалением вздохнула левая полушария. Наоборот, – встрял, ухмыльнувшись, – о, Лукуш, вы не просто устойчивы к болезням, но и сами, кого хочешь, вылечите. Особенно любовный недуг, да еще таким приятным способом. Милое дело к вам обращаться». «Санитары леса, блин!» – мрачно буркнула левая полушария. «А нам потом волнуйся за этих прохвостов!» «Кстати, леди!» – повернулся ко мне юный вампир. «Можно будет к вам обратиться, в общем, заглянуть вечерком пару раз в качестве профилактики?» «Но уж нет!» – взревел всеми забытый мой нервный тесть. «Оргию в собственном доме не потерплю». «А ты, старичок!» – обернулся ко мне. «Не увиливая темы, убирайся из моего замка, я сказал!» Ты, как магнит, притягиваешь неприятности. Сидел себе спокойно в замке, наслаждался уютом. Белок пугал, встрял Вик. Да какая разница, махнул дедок. Главное, что тихо и мирно. А тут за каких-то два дня к стенам все действующие армии мира подтянулись. Они же здесь камня на камне не оставят. Убирайтесь вон из моего родового гнезда. Отдай ожерелье прозрения, уйдем. Ага, сейчас. Так я тебе его и поднес на блюдечки. Размечталась. В таком случае наслаждайтесь. Я царственным жестом обвела вид из окна. Надо признать, мне от вражеского лагеря тоже не сладко. Даже изжога начинается. Но если этому скупому колобку хуже, то как-нибудь перетерплю. Вик, скоро там урки в атаку пойдут, а то скучно как-то. Кормить не буду, пригрозил хозяин замка. Сейчас одновременно рыкнули Виктор и Нори. Мы сами возьмем. Ты не выдержишь столько в заперти, княжна. Продолжал увещевать меня барон. Папочка улыбнулась как можно коварнее и противнее ваша покорная слуга. Сами по себе драконы уже не подарок. А так как я женщина, то отравить кому-то жизнь – мое святое предназначение. И я выбрала тебя. Я тут зазимую, поселюсь, корни пущу, но с места не сдвинусь. Я как противный бессовестный таракан переживу вас всех. Вы вытравите меня только вместе с собой, мужик. Она никогда не обещает ничего просто так, — подтвердил Вик, и всегда держит слово «ты попал» — крупно и в полную жжу. «Где твое уважение и почтение к старческим сединам?» — взвился неугомонный тесть. «Я ж дракон и не обязан никого чтить и уважать». «Неправда», — завопил папаша, — «ты не такая. Вы благородные». «А я неправильный дракон. Я маленький и гадкий. В семье не без урода». Оно и видно, истерично всхлипнул престарелый жмот. «Держи, тварь!» и метнул в меня массивную цепь с большим круглым медальоном. «Только убирайся из моего замка!» «Спасибо, папочка!» – лучезарно улыбнулась я, поймав амулет. «Когда захотите, вы можете быть таким лапочкой. Пошли, ребята!» «А как же месть!» – обиженно выдохнул Нори Вандер. «Мы откажемся от первоначального плана?» «Ну, как можно? Забыть про вендетту!» – успокоила я эльфенка. «Ты же слово дала!» – взвизгнул барон Каракурт. «Правильно!» – кивнула ваша покорная слуга. «Я обещала, что, получив амулет, мы выйдем из замка, но не говорила, что уберемся прочь. Пошли, ребята, у стен покружим, чтобы дорогому тестью жизнь медом не казалась. Отплатим, так сказать, на все хорошее». Тварь, понеслось след гадкая, мерзкая, беспринципная, маленькая, подлая тварь. А что вы ждали? Хотели дракона? Получите. А то чуть что, мы виноваты. Обзываете самыми последними словами, ни во что не ставите. Приписали все пороки, а чуть миру поплохело, так сразу нам спасать. Сели на голову, ножки свесили и понукают. Спасай драка, ты же можешь. Ты же у нас сильный и благородный. хоть и дрянь порядочная. Так вот, друзья, не буду плясать под вашу дудку. Дракон есть дракон. Считаете тварью? Получите, распишитесь. Все. Пора стряхнуть этот мир. Мы маленькие, но очень злые.